Глава тринадцатая. В горах Тимории. Неудача за неудачей. Ферре яростно взирал на большую луну, заполнившую все пространство окна. Инквизитор сидел в неудобном дубовом кресле, вытянув ноги и сцепив руки в замок. Догорела на столе свеча, и комната погрузилась в полумрак. Лишь лунный свет расчерчивал пол и часть стены бледными квадратами. Тускло поблескивал брошенный на столе крест меч с еще олевшими на лезвии нещищенными полосами крови. Феррэ был мрачен как никогда. Белгор и Нордок ускользнули от него. И как он радовался, когда нагнал отряд Ламберта. Но радость эта скоро прошла. Инквизитором отряд отважного рыцаря оказался не по зубам. Вновь и вновь Ферре предпринимал попытки отбить небесную посланницу. И как кошмарный итог этих провалов — смерть верховного инквизитора Иоганна. Его место занял Себастьян, а сам Ферре, несмотря на свои ошибки, оказался на следующей ступени. Но сейчас это не грело его душу. Себастьян отдал приказ захватить и доставить Синуэль, целый и невредимый. Но у ФРС нежитью была иная договоренность. И новые попытки одолеть отряд капитана имперской гвардии Ламберта. И вдруг, когда ФРС совсем перестал верить в успех предприятия, пришла удача. Небесная посланница, наконец, оказалась в руках инквизиторов. Но Ферре, находившийся в одном шаге от Энуэль с крест мечом в руке, засомневался и так и не осуществил желание темного эльфа, побоявшись нарушить приказ Себастьяна. Роковая ошибка. Армия инквизиторов, которой командовал Эбек, была нагнана объединившимися отрядами имперцев и эльфов. Нагнана, разбита и уничтожена. Вместе со своим главой, вместе со своим главой. А Ферре еле унес ноги, позабыв о магическом кольце, врученном ему темным эльфам. Что ж, Ламбер дорого заплатит за то, что связался с эльфами. Инквизиция уже объявила его еретиком. Но только что в этом проку, если отвага капитана гвардии значит больше, чем... Численное преимущество инквизиторов. Но только пока. Ферре вернулся в один из замков инквизиции, собирая все новые и новые отряды. Перед ними Ламберт уже не устоит, даже в союзе с эльфами. И вновь мысли Ферре вернулись к приказу Себастьяна. «Пожалуй, пришло время поведать новому Верховному Инквизитору, что Небесную Посланницу надо уничтожить. И если Себастьян подтянет свои силы, победа будет за Инквизиторами. Власть, ускользающая от них, как юркая змея, будет принадлежать им. И тогда никто больше не сможет помешать планам Инквизитора». Ни небесные посланники, ни гвардия императора, ни сам Меридор. В дверь постучали, и на пороге возник Миздор. «Армия собрана, господин! Можно выступать!» На вершине одного из горных пиков жарко пылал костер. Из черной мглы вылетали белые хлопья снега и таяли над пламенем. В юго царило за пределами огненного круга. Завыло, словно злясь, что не может пробиться к огню. И лишь снежинки, как бы брызги, летели из ее воющей ледяной пасти. Эльф стоял у костра, и лицо его пылало от жара. «Чего мы ждем?» — спросил Джарус. «Тебе стоит преподнести урок инквизитору. Он не может исполнить поручение». «У него еще пока есть время». «Несколько часов, по-твоему, означает, что есть еще время?» «Они уже совсем близко от храма». «Я знаю». Ирин склонился над лежащей у костра девушкой. Эльф долго смотрел ей в лицо, о чем-то задумавшись. Потом нашел в суме зелье, влил его прорицательнице в полуоткрытый рот. Астерат судорожно вздохнула, открыла глаза и, увидев перед собой эльфа, резко села и отпрянула от него. Ирин поднялся, отступил. «Где Белгор, Гил, остальные?» — выдавила она. «Белгор, Гил и Нордок на пути к храму Вознесения. Им суждено погибнуть совершенно в ином месте, нежели в ущелье тысячи водопадов». «Верден, Барн, стражники, это ведь твои молнии уничтожили каменных элементалей. Не думай, что Офин не обошелся бы без моей помощи». «Офин?» «Король Мерфолков, он одержал победу. Я всего лишь ускорил события. И для элементалиста, и для стражей все кончилось бы точно так же». Астрид прижала ладони к лицу. Сквозь пальцы заструились слезы. Эльф молчал, дожидаясь, пока провидица успокоится. «Чего ты добиваешься, Ирин? Ты знаешь». «Знаю что? То, что твоя цель Форре? Или все же убийство Энуэль?» Ферреф, пыточный, рассказал Белгору, что небесная посланница должна уничтожить Навендар. «И это так», — ответил эльф. «Если ее не остановить, Навендар обречен». «Я не верю тебе». Эльф нетерпеливо дернул плечом, протянул обе руки к огню. И Ноэль превратилась в ценный приз, став очередным предметом раздора в нашем мире. За ней уже охотятся и эльфы, и легионы проклятых. Только, пожалуй, одни гномы не удел. Зачем она им? Инквизиции в лице Себастьяна нужна сила ангела. Ну, а если не удастся получить ее, они в любом случае устранят соперника на своем продолжительном пути к абсолютной власти. Эльфы. Сейчас часть из них объединилась с отрядом, оберегавшим посланницу». Эрин чуть нахмурился. «Легионы проклятых. Бетрезен направил своих демонов, чтобы они доставили посланницу к нему. Слишком уж сильно ваш создатель хочет вернуться на небеса. И он был очень близок к тому». Легионы проклятых схватили Инуэль, прошептала в ужасе Асторд. Да. Посланница успела побывать и в их руках, и в руках инквизиции, но храбрость имперцев достойна всяческого уважения. Провидица, поняв, что Инуэль жива, вздохнула с облегчением. Эльф презрительно фыркнул. Я не верю, что небесное дело способно уничтожить мир, произнесла Астерет. что на самом деле нужно Мортис от посланицы. «Как обычно, смерти. Ее смерти, не более». «А ты, значит, в действительности спасаешь Невендаар?» Эльф рассмеялся, за ним зашипел, загрохотал дракон, и его жуткий смех эхом разнесся по горам. Астрот в ужасе возрелась на чудовище, только сейчас заметив его. «Это Джарус!» — эльф махнул в сторону дракона. «Как ты можешь заметить, он давным-давно мертв, но шутку оценить вполне способен». Астрот проглотила застрявший в горле комок, глядя во все глаза на дракона. Но тот, уподобившись глыбам скал, раскиданным вокруг, недвижно лежал подле своего повелителя. «Почему ты сам не убьешь, Иноэль? С таким чудовищем тебе не составило бы труда», заметила Иноэль. «Для чего? Я знаю, кто с этим справится гораздо лучше меня. Фере?» Но эльф мотнул головой. «Фере всего лишь звено». Но очень важное звено. Инуэль, посланная в империю, и будет убита руками имперцев. И все же я не понимаю. Если тебе все известно, почему ты во всем этом участвуешь? Ирин тонко улыбнулся, а ты сама не догадываешься, носящая на себе проклятие амарантового леса. Астрад вздрогнула: Откуда ты знаешь? Отец, конечно, немного ввел тебя в заблуждение. В один прекрасный момент я вдруг перестал видеть твою судьбу, Астрот. Однако, коснувшись тебя, я, рожденный в Амарантовом лесу, не мог не определить, что за проклятие лежит на тебе. Более того, отец упустил из виду, что, определив проклятие, я сам смогу его снять. Астрад вдруг почувствовал себя беззащитной, схватилась за грудь, где бешено застучало сердце. Ирин взглянул на нее, снисходительно улыбнулся ее испугу. Так ты мне расскажешь, что произошло в амарантовом лесу и что хотел от тебя Даин? Астрад сунула руку за пазуху, извлекла один из амарантовых листиков, протянула эльфу. Твой отец просил передать тебе. Он хочет, чтобы ты вернулся к нему. Амарантовый лес погибает. Эльф взял лист, повертел в руке, потом прижал к лицу, вдохнув терпкий, теплый, полный солнца запах. «Спасибо», — прошептал он, — «но я не вернусь домой. Не сейчас». «Но лес погибнет, и Даин вместе с ним!» — воскликнула Астерет. «Не так скоро. Я успею вернуться». «А как же, Делиан? Почему Мортис до сих пор не вернула тебе ее? И зачем ты нужен богине смерти?» «Я, как ты, должно быть, уже узнала от отца, обладаю даром проклятого провидения». Мортис послала меня в Фергал, чтобы я от людей, близких ко двору и чьи судьбы связаны с Энуэль, узнал, чем кончится миссия посланницы. «Но ты ведь все уже узнал. Почему ты до сих пор служишь ей? Почему?» «Астерет. Астерет?» Голос эльфа пропал за ревом пламени. Языки огня взметнулись вверх, лизнули низко висевшие тучи. Из темного тумана вырвался огромный черный дракон, искупался в огненных языках. Огонь вдруг исчез. И вот дракон уже летит над бескрайними мертвыми землями алкмара. Он пересекает залив, видит странный пурпурно-красный лес и ловит подле него какого-то эльфа. Под угрозой смерти эльф рассказывает все дракону. И про старого эльфа-колдуна, и про его сына, похожего на бога, от которого они отреклись. «Эльф, как две капли воды, похожие на галиана?» — спрашивает дракон и начинает рычать. Эльф бледнеет от ужаса, не понимая, что дракон хочет. «Что ж, забавную игрушку я нашел своей госпоже». и джарус одним махом проглатывает последнего сородича даина затем он отправляется назад к мортис и рассказывает о чем узнал принеси мне эльфа джарус приказывает богиня смерти но вдруг останавливает дракона нет погоди надо сделать по иному